Глава десятая Прошли годы. Сезоны приходили и уходили. Короткая жизнь животных улетучивалась. Пришло время, когда уже никто не помнил прежних дней до восстания, кроме Клевер, Бенджамина, ворона Моисея и нескольких свиней. «Мюрель умерла!» Блюбил Джесси и Пинчер тоже. Джонс тоже был мертв. Он умер в приюте для алкоголиков в другой части графства. Снежок был забыт. Боксер тоже был забыт всеми, кроме тех немногих, кто его знал. Теперь Клевер была старой толстой кобылой с негнущимися суставами и глазами склонными слезиться. Она была на два года старше пенсионного возраста, но ни одно животное так никогда и не выходило на пенсию. Разговоры о том, чтобы выделить уголок пастбища для престарелых животных, давно прекратились. Теперь Наполеон был зрелым хряком, весом в 150 килограммов. Визгун был так толст, что с трудом мог видеть. Только старый Бенджамин... Был почти таким же, как и раньше, только морда у него чуть посидела, а после смерти боксера стал еще более угрюмым и молчаливым. Теперь на ферме было гораздо больше животных, хотя и не так много, как предполагалось. Родилось много животных, для которых восстание было лишь смутным преданием, передаваемым из уст в уста, а другие были куплены и никогда даже не слышали упоминания о нем, до прибытия сюда. Кроме клевер, на ферме теперь было еще три лошади. Это были прекрасные, здоровые животные, усердные работники и хорошие товарищи, но очень глупые. Никто из них не смог выучить алфавит дальше буквы «Б». Они принимали все, что им говорили о восстании и принципах анимализма, особенно от клеверг, которые они питали почти сыновнее уважение, но было сомнительно, что они многое из этого понимали. Теперь ферма процветала и была лучше организована. Она даже расширилась за счет двух полей, купленных у мистера Пилкингтона. Ветряная мельница, наконец, была успешно достроена и на ферме появились молотилка и собственный элеватор для сена, а также несколько новых зданий. У импер купил себе повозку. Однако ветряная мельница в конце концов не использовалась для выработки электроэнергии. Ее использовали для помола зерна, и она приносила солидную прибыль. Животные усердно трудились, сооружая очередную ветряную мельницу, когда она будет закончена, так говорилось, динамо-машины будут установлены. Но о роскоши, о которой Снежок когда-то учил животных мечтать, о стойлах с электрическим освещением, горячей и холодной водой и трехдневной рабочей неделе, больше не говорили. Наполеон осудил такие идеи, как противоречащие духу анимализма. «Истинное счастье, — говорил он, — состоит в том, чтобы много работать и жить скромно». Почему-то казалось, что ферма стала богаче, но сами животные не стали богаче, за исключением, конечно, свиней и собак. Возможно, отчасти это объяснялось тем, что свиней и собак было так много. Дело было не в том, что эти животные не работали по-своему, Как никогда не уставал объяснять Визгун, работа по надзору и организации хозяйства была бесконечной. Большая часть этой работы была такого рода, что другие животные были слишком невежественны, чтобы понять ее. Например, говорил им Визгун, свиньям приходится ежедневно тратить огромные усилия на таинственные вещи, называемые папками от отчетами, протоколами и меморандумами. Это были большие листы бумаги, которые должны были быть плотно покрыты письменами, и как только они были покрыты, то сжигались в печи. «Это было крайне важно для благополучия фермы», — сказал Визгун. Но все же ни свиньи, ни собаки не добывали себе пищи своим трудом, а их было очень много, и аппетит у них всегда был хороший. Что касается остальных, то их жизнь, насколько они знали, была такой же, как и всегда. Обычно они были голодны, спали на соломе, пили из пруда, работали в поле. Зимой их беспокоил холод, а летом — мухи. Иногда старшие из них копались в своих смутных воспоминаниях и пытались определить, было ли в первые дни восстания, когда изгнание Джонса было еще недавним, лучше или хуже, чем сейчас. Они не могли вспомнить. Им не с чем было сравнивать свою теперешнюю жизнь. Им не на что было опереться, кроме колонок цифр визгуна, которые неизменно показывали, что все становится лучше и лучше. Животные нашли эту проблему неразрешимой. Во всяком случае, сейчас у них было мало времени для размышления о подобных вещах. Только старый Бенджамин утверждал, что помнит каждую деталь своей долгой жизни и знает, что никогда не было и не может быть ничего лучше или хуже. Голод, лишение и разочарование были, по его словам, непреложным законом жизни и все же животные никогда не теряли надежды. Более того, они никогда не теряли даже на мгновение своего чувства чести и привилегии быть членами скотного двора. Они по-прежнему оставались единственной фермой во всем графстве, во всей Англии, которой владели и управляли животные. Никто из них, даже самые молодые, даже новички, Привезенные с ферм за десять 20 миль отсюда никогда не переставали этому удивляться. И когда они слышали грохот орудия и видели зеленый флаг, развивающийся на верхушке мачты, их сердца наполнялись неистребимой гордостью. И разговоры всегда возвращались к старым героическим дням, изгнанию Джонса, написанию семи заповедей, великим битвам, в которых были побеждены захватчики-люди. Ни одно из прежних мечтаний не было забыто. В Республику Животных, предсказанную майором, когда зеленые поля Англии не будут топтаться ногами людей, все еще верили. Когда-нибудь этот день придет. Может быть, не скоро, может быть, не при жизни ни одного из ныне живущих животных, но все же он придет. Даже мотив скота английского, возможно, тайком напевали то тут, то там. Во всяком случае, каждое животное на ферме знало его, хотя никто не осмеливался петь вслух. Может быть, их жизнь была тяжела, И не все их надежды сбылись. Но они сознавали, что они не такие, как другие животные. Если они и голодали, то не от того, что кормили людей-тиранов. Если они много работали, то, по крайней мере, работали на себя. Ни одно существо среди них не ходило на двух ногах. Ни одно существо не называло другое существо «господин». Все животные были равны. Однажды, в начале лета, Визгун велел овцам следовать за ним и вывел их на пустырь в другом конце фермы, заросшие молодыми березами. Овцы провели там целый день, пощипывая листья под присмотром Визгуна. Вечером сам он вернулся на ферму, но так как погода была теплая, то велел овцам оставаться на месте. Кончилось тем, что они. Пробыли там целую неделю, в течение которой другие животные их не видели. Визгун был с ними на протяжении большей части каждый день. Он говорил, что учит их петь новую песню, для которой необходимо уединение. Как раз после того, как овцы вернулись, в один прекрасный вечер, когда животные закончили работу и направились обратно к хозяйственным постройкам, со двора донеслось испуганное ржание лошади. Вздрогнув животные, остановились как вкопанные. Это был голос клевер. Она снова заржала. Животные пустились в галоп и примчались во двор, и тут они увидели то, что видела клевер. Это была свинья, ходившая на задних ногах. Да, это был визгун. Немного неуклюже, словно не совсем привыкший поддерживать в таком положении свою внушительную тушу, но с совершенным равновесием он шел через двор, а мгновение спустя из дверей дома вышла длинная вереница свиней. Все они шли на задних ногах. Некоторые делали это лучше других, один или двое даже слегка пошатывались и выглядели так, как будто им хотелось бы опереться на палку, но все они успешно обходили двор. Наконец раздался громкий собачий лай и пронзительное кукареканье черного петуха, и показался сам Наполеон. Величественно выпрямившись, он бросал по сторонам надменные взгляды а вокруг него резвились собаки. В ножке у него был хлыст. Наступила мертвая тишина. Изумленные, испуганные, сбившиеся в кучу животные смотрели, как длинные вереницы свиней медленно маршируют по двору, как будто весь мир перевернулся с ног на голову. Затем наступил момент, когда первый шок прошел, и когда, несмотря ни на что, несмотря на страх перед собаками и выработанную за долгие годы привычку никогда не жаловаться, никогда не критиковать, что бы ни случилось, они могли бы произнести хоть какое-нибудь слово протеста. Но как раз в этот момент, словно по сигналу, все овцы разразились оглушительным блеянием, — Четыре ноги хорошо, две ноги лучше, четыре ноги хорошо, две ноги лучше, четыре ноги хорошо, две ноги лучше. Это продолжалось пять минут без остановки. И к тому времени, как овцы успокоились, возможность протестовать была упущена, потому что свиньи вернулись в дом. Бенджамин почувствовал, как чей-то нос уткнулся ему в плечо. Он оглянулся. Это была клевер. Ее старые глаза потускнели еще больше. Не говоря ни слова, она мягко потянула его за гриву и повела в конец большого сарая, где были написаны семь заповедей. Минуту или две они стояли, глядя на покрытую белыми буквами стену. — Меня слабеет зрение, — сказала она наконец, — Даже когда я была молода, я не могла прочесть то, что там было написано. Но мне кажется, что эта стена выглядит по-другому. Неужели семь заповедей остались такими же, как прежде, Вениамин? На этот раз Бенджамин согласился нарушить свое правило И зачитал ей то, что было написано на стене. Теперь там не было ничего, кроме одной единственной заповеди. Она гласила ⁇ Все животные равны, но некоторые животные более равны, чем другие ⁇ После этого уже не казалось странным, что на следующий день все свиньи, надзиравшие за работой на ферме, держали в своих ножках хлысты. Не было ничего странного в том, что свиньи купили себе радиоприемник, организовали установку телефона и оформили подписку на Джон Булл, Титбит и Дейли Мирор. Не показалось странным даже когда Наполеона... Видели прогуливающимся в саду фермы с трубкой в зубах? Нет. Даже когда свиньи надели вещи мистера Джонса... Наполеон появился в черном пиджаке, о штанах крысолова и кожаных гетрах, а его любимая свинья появилась в полинялом шелковом платье, которое миссис Джонс носила по воскресеньям. Неделю спустя... Во второй половине дня к ферме подъехало несколько повозок. Депутацию соседних фермеров пригласили совершить ознакомительную поездку. Им показали всю ферму, и они выразили большое восхищение всем, что видели, особенно ветряной мельницей. Животные пропалывали поле с репой. Они усердно трудились, едва отрывая голову от земли и не зная, чего бояться больше свиней или гостей людей. В тот вечер с фермы доносились громкий смех и взрывы песен. И вдруг при звуке смешанных голосов животных охватило любопытство. Что могло там происходить теперь, когда животные и люди впервые встретились на равных? В едином порыве они как можно тише начали пробираться в сад фермерского дома. У ворот они остановились, боясь идти дальше, но клевер повела их вперед. Они на цыпочках подошли к дому, и те животные, которые были достаточно высокими, заглянули в окно столовой. Там, вокруг длинного стола, сидело полдюжины фермеров и полдюжины самых видных свиней, а сам Наполеон... Занимал почетное место во главе стола. Свиньи, казалось, совершенно спокойно сидели на своих стульях. Компания наслаждалась игрой в карты, но на мгновение прервалась, очевидно, чтобы выпить тост. По кругу ходил большой кувшин, кружки наполнялись пивом. Никто не обратил внимания на удивленные морды животных, заглядывавших в окно. Мистер Пилкингтон из Фоксвуда встал с кружкой в руке. Через минуту, — сказал он, — он попросит присутствующих выпить тост, но прежде чем это сделать, считает своим долгом сказать несколько слов. Он сказал, что ему доставляет огромное удовлетворение, и он уверен всем присутствующим, чувствовать, что долгий период недоверия и непонимания подошел к концу. Было время... Не то чтобы он или кто-то из присутствующих разделял подобные чувства, но было время, когда на уважаемых владельцев скотного двора их соседи-люди смотрели не то чтобы враждебно, но, возможно, с некоторой долей опасения. Случались досадные инциденты, распространялись ошибочные идеи. Считалось, что существование фермы, которой владеют и управляют свиньи, является чем-то ненормальным и может иметь тревожный эффект в окрестностях. Слишком многие фермеры полагали без должного исследования, что на такой ферме будет преобладать дух распущенности и недисциплинированности. Они нервничали из-за последствий для своих собственных животных или даже для своих служащих людей, но теперь все эти сомнения рассеялись. Сегодня он и его друзья посетили скотный двор и осмотрели каждый его дюйм собственными глазами, и что они нашли? Не только самые современные методы, но дисциплину и порядок, которые должны быть примером для всех фермеров во всем мире. Он считает, что не ошибется, говоря, что низшие животные на скотном дворе — выполняют больше работы и получают меньше пищи, чем любые животные в округе. Действительно, он и его товарищи-гости сегодня заметили многое, что они намереваются немедленно внедрить на собственных фермах. Он сказал, что закончит свое выступление, еще раз подчеркнув дружественные отношения, которые существуют и должны существовать между скотным двором и его соседями. Между свиньями и людьми не было и не должно быть никакого столкновения интересов. У них одни и те же заботы и трудности, одни и те же проблемы, в частности, касающиеся работы. Тут стало ясно, что мистер Пилкингтон собирается обрушить на собравшихся какую-то тщательно подготовленную остроту, но сначала не мог выговорить и ее Так она смешила его самого. После долгого удушья, во время которого его многочисленные подбородки стали багровыми, он сумел выдавить из себя. Если у вас есть свои низшие животные, с которыми имеете дело, сказал он, то у нас есть свои низшие классы. Эта острота накрыла стол ревом. И мистер Пилкингтон еще раз поздравил свиней с низкими пайками, долгим рабочим днем и повсеместным отсутствием избалованности, которое он наблюдал на скотном дворе. А теперь, сказал он, наконец он попросит собравшихся подняться и убедиться, что их бокалы полны. Господа! Закончил мистер Пилкингтон. «Господа, я предлагаю вам тост. За процветание скотного двора!» Раздались восторженные возгласы и топот ног. Наполеон был так доволен, что встал из-за стола, обошел его и чокнулся с мистером Пилкингтоном, прежде чем осушить свою кружку. Когда аплодисменты стихли... Наполеон, оставшийся стоять, намекнул, что ему тоже есть что сказать. Как и все речи Наполеона, она была короткой и по существу. Он тоже, по его словам, был счастлив, что период непонимания подошел к концу. В течение долгого времени ходили слухи, распространяемые, как он имел основание думать, каким-то злобным врагом, что в мировоззрении его самого и его коллег было что-то подрывное и даже революционное. Им приписывали попытки поднять восстание среди животных на соседних фермах. Ничто не может быть дальше от истины. Их единственным желанием как в прошлом, так и сейчас было жить в мире и поддерживать нормальные деловые отношения со своими соседями. Эта ферма, которой он имеет честь управлять, — добавил он, — является кооперативным предприятием. Купчая, находящиеся в его владении, принадлежит всем свиньям. По его словам, он не верит, что какие-то старые подозрения все еще сохраняются, но в последнее время в распорядке фермы произошли некоторые изменения, которые должны еще больше укрепить доверие. До сих пор животные на ферме имели довольно глупые обычаи обращаться друг к другу товарищ. Этому должен быть положен конец. Существовал также очень странный обычай, происхождение которого неизвестно, каждое воскресное утро проходить мимо кабаньего черепа, прибитого гвоздями к столбу в саду. Это тоже будет отменено, и череп будет похоронен. Его гости могли также заметить зеленый флаг, развивающийся на верхушке мачты. Если так, они, возможно, видели, что белая копыта и рог, которые были нанесены на него, теперь удалены. Отныне это будет простой зеленый флаг. Он сказал, что у него есть только одно замечание в связи с прекрасной и добрососедской речью мистера Пилкингтона. Мистер Пилкингтон все время упоминал «Скотный двор». Но он, конечно, не мог знать, ведь он, Наполеон, только сейчас впервые объявляет об этом, что название «Скотный двор» упразднено. Отныне ферма должна называться «Усадьба», что, как он полагает, было ее правильным и первоначальным названием. «Господа», — заключил Наполеон, — Я произнесу тот же тост, что и прежде, но в другой форме. Наполните бокалы до краев. Господа, вот мой тост. За процветание фермы усадьба!» Раздались те же радостные возгласы, что и раньше, и кружки были опустошены до дна. Но животным, смотрящим снаружи на эту сцену, казалось, что происходит что-то странное. Что же изменилось в мордах свиней? Старые потускневшие глаза клевер перебегали с одной морды на другую. У одних было пять подбородков, у других — четыре, у третьих — три. Но что же это было такое, что, казалось, расплывалось и менялось в них? Затем, когда аплодисменты закончились, собравшиеся взяли карты и продолжили прерванную игру, а животные... Молча побрели прочь. Но не прошли они и двадцати ярдов, как вдруг резко остановились. Из дома доносился рев голосов. Они бросились назад и снова посмотрели в окно. Да, ожесточенная ссора была в самом разгаре. Раздавались крики, удары по столу, мелькали подозрительные взгляды, яростные опровержение. Источник неприятностей, по-видимому, заключался в том, что Наполеон и мистер Пилкингтон одновременно сыграли тузом пик. Звучали двенадцать гневных голосов, и все они были похожи. Теперь уже не было сомнений, что случилось с мордами свиней. Животные перед окном переводили взгляд со свиньи на человека, с человека на свинью, и снова со свиньи на человека». Но уже невозможно было сказать, кто есть кто. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2020 году. Читал Владимир Левашов.